Глава вторая. Перьевой резонанс. Это оказалось проще, чем я думал. Королевская ложа. Никакой защиты сверху, никакого ПВО. Быстрый прыжок из-за облаков, и я уже топчусь на самом важном балконе авиарии с узорчатой кованой балюстрадой. А все вокруг хлопают офигевшими глазами. Правда, контейнер оказался «Шука тяжелым, но...» «Хрена с два, я отдам золото ликанам». «Бис, хватай того в реке. Я посылаю ментальный сигнал в небо, прямо в чешуйчатую голову одного из своих подручных. Предварительно я уже швырнул теннисный псимячик в грудь маркизу де Блан. Он сглупил и сразу не надел доспех, может, шокированный моим прилетом. А потому мигом вырубается... А нечего тупить. В ту же секунду в королевскую ложу сваливается огромный рептилоид. Как зеленые руки загребают бесчувственного маркиза и закидывают на могучую чешуйчатую спину. Улетай! даю команду, и бис торпедой уносится вверх. Кто-то из стражников только сейчас додумывается выпустить вслед Бисе арбалетные болты. Ну и кретины же! Моим летунам-то ничего не будет, а вот самого Маркиза могут задеть. Но Абишу закрывают своими телами другие рептилоиды. Вспыхивают силовые поля, и болты отскакивают от полупрозрачной зеленки, как от бетонной стены. Молодцы, парни, сами сообразили. Не зря именно бешраны охраняют моих жен. Не только сильные, но и мозги имеются. Я швыряю пси-гранаты в стражников, и они разлетаются в стороны, словно кегли. Собираюсь схватить контейнеры тоже удрать, но шок от моего появления уже прошел, и мне приходится уворачиваться от воздушного копья, выпущенного магом стражником. С деревянной лестницы доносятся крики командиров, раздающие приказы, и топот стражников, которые пытаются организоваться и вломиться в ложу. «Эй, летун! Думаешь, ты один здесь темник?» — скрикивает один из ликанов. Клыкастый Верзила мигом облачается в доспех тьмы и швыряет в меня черный шар. Я нивелирую атаку встречной струей тьмы. «Думаю, что я один здесь сильный темник!» — усмехаюсь. Верзила сжимает кулаки. Другие ликаны обращаются в огромных черных волков и истошно взвывают. Значит, темник и оборотни. Как раз два любимых дара ликанов. К другим стихиям любимчики Ратвера менее предрасположены. Но это даже мне на руку. Я решаю чутка задержаться и повеселиться. Ведь простор поистине огромный. «Убейте его!» — гремит темник. Оборотни прыгают на меня и очень вовремя. Их оскаленные морды ловят мои пси-стрелы. Проводники готовы, а дальше секундное напряжение моего мозга, и волчары застывают, так и не добравшись до моих ног. Каждый оборотень замирает в позе прыжка, словно застывший в моменте. Их мышцы напряжены, но они не могут двигаться. Это выглядит как сцена из фильма на стоп-кадре. «Вы на кого хавалки раскрыли, блохастые?» спрашиваю на мысли речи, И черношкуры виновато виляют хвостами. Какого волколака вы встали? Вопит ликан темник. Нападайте! Вы слышали своего шефа? Фас! Дублирую команду. И волки, развернувшись, бросаются на темника. Тот не ожидал такой подставы и с криком сваливается. Сильные волчары взбираются сверху, разрывая постями доспех. Оборотни мощные, но всего лишь войны. Шкура еще не обросла нормальным антипсионическим слоем, а потому каждый из них — лакомый кусочек для телепата. В зверином облике никакие антипсионические побрякушки не защищают ликанов, а единственная защита низкоранговых перевертышей — оборотническая шкура. Не преграда для мастера-телепата. И все идет очень весело. Вот только я недооценил Темника. Не только его силу, но и тупость. Он оказывается второранговым мастером, да еще в панике обрушивает на своих подчиненных что-то подобное голоду тьмы. Хм, радикальное решение. Черное облако накрывает заодно деревянные стропила ложи. Под скрежет железных зубьев балки разлетаются в щепки, а тут еще на узкий балкон Прибегают воздушные маги-стражники. В общем, ложа со всей этой толпой летит вниз. Но я тоже лечу, только в противоположную сторону. Подхватив контейнер за ручку, устремляюсь вверх. У самых облаков оборачиваюсь на ресталище. Из-под деревянных обломков как раз вылезает темник. Судя по тому, как он свернул шею попавшемуся под руку сановнику-орнитанту, Настроение у лекана сильно попортилось. Клыкастый задирает голову, с яростью смотрит прямо на меня. Хе! Похоже, Ликан будет искать со мной встречи, ну, я только рад. Ликан-то явно непростой, и знайте, В этот раз не получилось просканировать ему память, значит, в следующий обязательно исправим. Отвернувшись, я догоняю рептилоидов. Посланник птицы! Гудит Бис, хлопнув по спине маркиза, лежащего на его плече. Пернатый просыпался. Ниго пришлось сделать легкий бум по его голове. Кивает на другого рептилоида, а тот гордо показывает зеленый кулак. Чтобы спокойнее долететь! Я быстро сканирую кровоток в черепе маркиза. Обычное сотрясение, ничего смертельного. В следующий раз сообщайте мне. Делаю замечание. Я без всяких бумов его усыплю. А то у вас кулаки тяжелые, чуть переборщите и капут». Хорошо, посланник, кивает бис. Вообще у рептилоидов к орнитантам довольно смешанные чувства. С одной стороны, бешраны поклоняются птицам, с другой, орнитанты, хоть и произошли от птиц, но сильно отличаются от пернатых предков по внешнему виду. От птиц у них остались только перья на голове. И это создает у рептилоидов ощущение, будто орнитанты издеваются над их предметом поклонения. Поэтому пернатые люди вызывают у зеленых громил неприязни. До портального зала нам остается лететь несколько минут, когда я ощущаю сильное волнение своих жен. Моментально проникаю в их мысли и погружаюсь в атмосферу. Мои перепончатые пальцы... Несколько пленных магов вздумали взбунтовать. Да еще попробовать захватить моих благоверных в заложники. Хе, забавная ситуация. Заложники пытаются взять заложников. Смешно. Аппетиты велики, да зубы малы. Но точкой кипения для меня становится, когда моей жене кричат «Не рыпайся, видное, а то проткну воздушным дрыном!» Зато появляется возможность испробовать браслет горнорудовый в режиме удаленки. Мигом активирую жартсерк с чихающим черепахом, и контрольный мне зверь пробуждается в голове блондинки. Быстрое выполнение техники. Светка чихает с такой силой, что одним мощным импульсом сбрасывает всех бунтарей в пропасть. «Мамочки!» — офигевает блондинка, почесывая покрасневший носик. «Вот это я дала!» «Что это было, Свет?» Волнуется Камила, округлив глаза. «На аллергию не похоже». Лена, как всегда, ищет логическое объяснение. «Неужели и у тебя второй дар пробудился?» «Нет, это...» «Апчхи!» Светку снова пробирает. И от нее тут же все отшатываются, просто на всякий случай. А то вдруг снова, как и понет. Но нет, это всего лишь...» Остаточный эффект от техники зверя. Я ведь уже выключил черепаха. Пчи! Это -пчихи! При каждом новом чихе жены и тибетчики вздрагивают. Я даже специально создаю свет и пару легких чихов. Знаете ли, очень весело наблюдать за испуганными лицами соратников. Даже великогорож перекрестился на свой манер, погладил обломки рогов. Я не сдерживаюсь и похихикиваю, и летящие рядом рептилоиды удивленно на меня поглядывают. Не удивлюсь, что это Филинов учудил. Фирсов своим ворчанием попадает в самую точку. Леший его знает как, но не удивлюсь. Нет, командир, это недорогой. Возражает Веер, глядя, как чихает блондинка. Готовы поспорить. Если выиграю, то ты снимешься в моем новом фильме в эпизодической роли моего слуги. «Наемница!» — пренебрежительно фыркает Фирсов. «Вашей породе лишь бы на всякую фигню спорить. Я пас». «Я готов поспорить, что это Филинов», — встревает Шаровой. «Этот парень нам всегда врагов не оставляет. Жадный он больно». «А вообще согласен на роль. Но если проиграешь, то засосешь Филинова в губы сразу, как увидишь. Вот прям едва только он залетит обратно, чтоб офигел конкретно». «Ого!» — восклицает мерзлотник. «Идет!» Не раздумывая, азартная полька протягивает старому молниевику руку. Камила с Леной смотрят на Веер с удивлением. «Какие ставки! Какие страсти!» Но наемница-актриса не намерена сдаваться. Они с Шаровым скрепляют пари рукопожатием, а затем смотрят с ожиданием на бывшую Соколову. Блондинка уже закончила обчихать, и вытирает платком слезки с глазок. «Да, это Даня», — наконец кивает Светка. И Вера удивленно роняет нижнюю челюсть. «Да как так? Да не может быть!» неважно уж как», — фыркает Шаровой, усмехаясь от уха до уха. «Это уже семейные тайны. Туда мы лезть не будем. А то Филинов еще запишет нас в свои враги. Готовься выполнять пари, Ковальский». «Раз проспорила, то выполню», — раздраженно отвечает веер, а сама уже достает из кармана разгрузки освежающий спрей для рта. Со вкусом мяты. А я, наблюдавший всю эту сцену глазами света, невольно притормаживаю в полете. Мои перепончатые пальцы — вот чем они занимаются, пока я устраиваю диверсии в стане орнитантов. «Совсем с ума посходили от безделья!» Посланник птицы! «Что случилось?» Оборачиваются обешраны. «Гього и Ниго, возьмите-ка золото!» Передаю контейнер рептилоидам, а то, в самом деле, чё это я один его таскаю. «Возвращайтесь на базу, а я пока наверну еще один кружок вокруг дворца». И улетаю, проветрится. Не помешает перед тем, как Вер кинется меня встречать. Ресталище. Королевский дворец авиарии. «Герцог Алансо! Тревога! Маркиз Доблан захвачен и номерянами. Теперь вы, регент! Мы ждем ваших приказаний!» В низком поклоне склоняется капитан дворцовой стражи. «Что?» Взвизгивает герцог, которого застали врасплох в ложе высших аристократов. «Я не хочу быть регентом!» Уже двух похитили передо мной, считая короля. — Вы что, моей смерти желаете? — Ни в коем случае, — отрицательно качает головой капитан. — Но вы влиятельнейший аристократ после дебланов. Кто ж будет регентом, как не вы? — Да... да хоть бы герцог Мирсан! Сразу же переводит герцог стрелки, кивнув на соседа. Полный господин в летах как раз ел виноград с серебряного подноса. Услышав свое имя, он подавился виноградиной и громко закашлялся. «Господа, побойтесь небес! Какой из меня регент?» Мерсан решительно идет в отказ. «Я старый больной человек. Мне не до регенства. А вот а маркиз де Лансье...» «Простите, господа, у меня прихватило живот!» Упомянутый Лансье вскакивает и стремительно покидает ложу. «Подождите несколько минут, сейчас вернусь!» Согласно кивнув, капитан и остальные герцоги молча наблюдают за ресталищем. Завалы, рухнувшей королевской ложи, уже разгребли. но ну, теперь, понятно, не может быть никакого праздника, да и больше некому пускать пыль в глаза. Растрепанные и злющие ликаны уехали, напоследок пообещав орнитантам большие проблемы. Вскоре откуда-то из-под трибун доносится крик лансье. «Запрягай коней! Мы покидаем этот дерьмовый дворец, пускай они сами дохнут!» «Хм-хм...» «Думаю, маркиз де Лансье покинул нас с концами», — равнодушно замечает капитан. Хм, хм «А давайте обойдемся без нового регента», — предлагает герцог калансу «Вот вы, капитан, возглавляйте обороны дворца, как возглавляли, да и все. А королевские дела подождут возвращения короля». Герцог Мерсан кивает, соглашаясь. «Я все сделаю, что в моих силах», — хмуро сообщает капитан. «Но...» «Я боюсь сил этих недостаточно». И намерянин-менталист разбил вихрей, захватил самых влиятельных лиц королевства, а также окончательно рассорил нас с ликанами, вырвав их золото прямо у нас из рук. «Нам некому просить помощи». «А сами мы...» Можем лишь сдерживать продвижение иномерянина по дворцу. «Тогда сдерживайте, голубчик!» Мерсан с улыбкой закидывает в рот очередную виноградинку. «Сдерживайте, а там видно будет. Возможно, проблема сама собой разрешится». «Верно!» Аланса пригубливает вино. «К чему расстраиваться? У вас больше людей и магов. Да и ничего страшного ведь и не произошло!» Капитан долго смотрит на двух расхлябанных герцогов и глухо бросает. «Как прикажете, ваше сиятельство». Портальный зал, королевский дворец, авиарии. Арисия Деблан никогда не испытывала такого шока. Она — единственная дочь влиятельнейшего маркиза. Впервые чувствует себя столь странно. Сегодня ее поразила гамма никогда ранее не испытываемых эмоций. А все из-за того, что никогда раньше с ней так не обращались. Да, ее хотели женить на избалованном слабаке-вартане, но в остальном все ее прихоти всегда исполнялись по первому щелчку ее изящного пальчика. Но вот она встретила этого иномерянина, этого Филинова, как называют своего господина, прислужники. Наглый и молодой он чихать хотел на желание Арисии. Заковал красавицу в кандалы, проигнорировал ее щедрое предложение по союзу с Деблан, как и саму красоту девушки. Что она почувствовала в этот миг? Гнев, обиду, желание разодрать когтями наглое лицо менталиста. Дальше хуже. Когда здоровые рептилоиды притащили отца Арисии, она вообще впала в ступор. Иномерянин переиграл всех. Вообще всех. И казалось, что тут можно кричать уже «Туше, ты выиграл, чертов подлец!» Но нет. Иномерянин добил ее, когда чуть позже прилетел сам. Одна из его прислужниц, фигуристая магнетичка, кинулась ему на шею и крепко засосала в губы. И тогда... Впервые в своей жизни Арисия ощутила что-то вроде... Да ну нафиг! Ревности? Другая бы стала копаться в себе, рефлексировать, переживать. Но Маркиза не страдала подобной чушью. Ариси оставалось только смириться и попытаться выжить в новых условиях. Время не терпит. Орнитанты верят, что мир — это шарик, лежащий на языке огромного бога-дракона. Так вот, неожиданно для Арисии, как и для всей Авиарии, этим богом-драконом стал Филинов. Никто из орнитантов это еще не понял, но у Арисии было достаточно времени, чтобы, сидя на прохладном полу, наблюдать за иномирянином и мотать на перо все увиденное. Тьма, камень, псионика, левитация — «Да вы издеваетесь, кто он такой вообще?» «Может, один из организаторов?» «Да ну, вряд ли, но, что точно, Филинов слишком хорош. Но наверняка и у него есть слабости, вернее, потребности. Одна из них — женщины. Слишком уж много их у менталиста. Только здесь три девушки носят звание его официальных супруг». А сколько у него любовниц, даже сложно представить. Но его женщиной арисе не стать, по крайней мере, сейчас. А значит, нужно давить на другую мужскую потребность, а именно знание, ведущее к силе. И маркиза принимает решение. «Конунг?» — громко произносит Арисия, зазвенев кандалами. «Могу я поговорить с конунгом?» Филинов как раз стоял возле арки портала и изучал взглядом камень в стене, образующий червоточину. По его кивку девушку поднимают и отводят туда же. «Что вы хотели, мадмуазель?» — обращается Филинов, не отрывая взгляда от стены. Девушка, скрипя зубами, делает изящный поклон. Только лишь для того, чтобы привлечь внимание иномирянина. А то он так и будет пялиться в стену, игнорируя ее прекрасные изгибы. «Я хотела быть полезной великому конунгу Тавров», воркует Арисия, выпрямляясь. «Неужели?» Менталист смотрит на нее с улыбкой. «Я весь во внимании». «Вы очень разносторонний маг, а потому должны интересоваться различными знаниями», замечает Арисия. «В том числе о воздушной магии. Ведь так?» «Продолжайте, пожалуйста», — доносится лаконичное. «Я догадываюсь, что вы наверняка мельком просмотрели память короля и Вартана. Но могли пропустить один момент», — улыбается Арисия и тише добавляет. «Речь о секретных королевских книгах в потайной комнате за библиотекой. Я думала, мне стоило сделать акцент на них. Ведь о книгах знают также и другие герцоги и они могут покуситься на фолианты, пока король в плену. Несколько секунд Филинов молчит, видимо, читая мысли Ариси для подтверждения ее слов, а затем усмехается. «Благодарю, мабмуазель, ваша подсказка очень своевременна». Он оборачивается к огромному безрогому тавру. «Великогорыч, поднимай дружину. Мы идем в библиотеку».